Глава восьмая. Я въехал во двор и, свернув за дом, поставил машину на площадку, отведенную под стоянку. Здесь, за домом, было очень тихо, и прежде чем покинуть машину, я немного посидел в ней. Пригревало солнце, и здание, огораживая площадку с трех сторон, не пропускало сюда ни малейшего ветерка. У одного из углов дома рос чахлый тополь, и сейчас в своем наряде из красно-желтых листьев Он сверкал под солнцем, точно дерево земли обетованной. Дремал убаюканный солнцем и временем воздух. И мой слух уловил постукивание когтей, бежавшей по дорожке собаки. Вслед за этим появился и сам пес. Увидев меня, он сел и навострил в мою сторону уши. Размером он был с теленкой и так лохмат, что напоминал бесформенную глыбу. Он поднял увесистую заднюю лапу и с важным видом принялся вычесывать блох. «Здравствуй, песик», — сказал я. Он встал и затрусил по дорожке. Перед тем, как скрыться за углом, он на секунду остановился и оглянулся на меня. Я вылез из машины и, завернув за угол дома, пошел по дорожке к входной двери. В тишине и пустоте вестибюля эхом отдавался звук моих шагов. В моем почтовом ящике я нашел два письма и, засунув их в карман, стал медленно подниматься на второй этаж. «Первым делом я немного вздремну», — сказал я себе. Я ведь встал очень рано, и это уже давало себе знать. Перед моей дверью в ковре по-прежнему изъял полукруглый вырез. Остановившись в недоумении, я уставился на него. Я о нем почти забыл, но сейчас моя память мгновенно восстановила картину ночного происшествия. При виде изуродованного ковра меня пробила дрожь, и я стал рыться в карманах в поисках ключей, чтобы поскорее войти в квартиру и отгородиться от этого полукруга. Очутившись в квартире, я запер за собой дверь, бросил на стул шляпу и пальто и огляделся. Все было в полном порядке. Ни малейшего движения, ни шороха, ничего подозрительного. Особого шику в моей квартире не было, но она меня вполне устраивала. Она принадлежала мне одному и за долгие годы скитаний была первым местом, где я прожил достаточно долго, чтобы уже считать ее своим домом. Я прожил в ней 6 лет, и мы с ней притерлись друг к другу. У одной стены стоял шкафчик с оружием, в углу приемник, а значительную часть комнаты, выходившей окнами на улицу, занимал набитый книгами чудовищного вида шкаф, который я смастерил своими собственными руками. Я прошел на кухню и заглянув в холодильник, нашел там томатный сок. Налив себе стакан сока, я присел к столу и в тот момент, когда я садился, в кармане у меня зашуршали письма и я вытащил их. Одно было из «Союза», и я понял, что это очередное напоминание о необходимости уплатить взносы. Второе – от какой-то фирмы с длинным многословным названием. Это письмо я вскрыл и вытащил из конверта один и единственный листок бумаги. «Дорогой мистер Грейвс», – прочел я, – «ставим вас в известность, что на основании статьи 31 мы аннулируем ваш договор об аренде квартиры номер 210». «Уиллингтон Армс. Срок вышеуказанного договора. Истекает 1 января будущего года». Ниже стояла неразборчивая подпись. Все это было крайне подозрительно, потому что лица, пославшие письмо, не были владельцами дома. Дом принадлежал старине Джорджу Уэберу, который жил на первом этаже в 116-й квартире. Я было поднялся, чтобы броситься вниз и, взяв старину Джорджа за горло, потребовать у него объяснений но тут же вспомнил, что старина Джордж и миссис Джордж укатили в Калифорнию. Быть может, подумал я, старина Джордж на время своего отсутствия передал этим людям ведение дел по дому. А если это так, то произошла какая-то ошибка. Ведь мы были приятелями, старина Джордж и я. Он никогда бы не вышвырнул меня из квартиры. Он то и дело тайком пробирался ко мне, чтобы опрокинуть рюмку другую, чего-нибудь покрепче. И каждый вторник мы вечером перекидывались с ним в картишки, а почти каждую осень вместе ездили в Южную Дакоту стрелять фазанов. И еще раз взглянув на отпечатанный типографским способом заголовок, я увидел, что фирма называется «Рос, Мартин, Парк и Гоубел. Под названием фирмы маленькими буквами стояла «Купля-продажа недвижимой собственности». Мне захотелось ознакомиться с содержанием этой 31-й статьи, и я вознамерился было ее прочесть, но сразу сообразил, что совершенно не представляю, куда я положил копию договора. Скорее всего, она была где-то здесь, в квартире, но где именно, я не имел ни малейшего представления. Я пошел в гостиную и набрал номер Росса, Мартина, Парка и Гоубела. Из трубки мне ответил голос. Высокий, профессионально любезный, как я рада, что вы позвонили, женский голос. «Мисс», — сказал я, — «в вашей конторе кто-то здорово начудил». Я получил письмо, из которого следует, что меня вышвыривают из моей квартиры. Раздался щелчок, и место женщины занял мужчина. Я объяснил ему, что произошло. «При чем тут ваша фирма?» – спросил я. «Насколько мне известно, дом принадлежит моему доброму соседу и старому приятелю Джорджу Эберу. «Вот тут-то вы ошибаетесь, мистер Грейвс», — возразил этот господин голосом, который своей невозмутимостью и напыщенностью сделал бы честь любому суде. «Несколько недель назад мистер Вебер продал собственность, о которой идет речь, одному из наших клиентов». Старина Джордж мне об этом даже не заикнулся. «Может, это он по рассеянности?» — с легкой тенью издевки продолжил человек на другом конце провода. «А может, просто не представился случай. Наш клиент вступил во владение в середине этого месяца и сходу послал мне уведомление об аннулировании моего арендного договора». «Он аннулирует все договора, мистер Грейвс. Дом ему нужен для других целей». «Скажем, чтобы использовать его в качестве стоянки для автомашин». «Совершенно верно», — подтвердил тот. «Именно в качестве стоянки». Я бросил трубку. Я даже не взял себе за труд попрощаться с ним. Мне стало ясно, что толку от этого человека не добьешься. Я тихо сидел в гостиной, прислушиваясь к уличному шуму. Болтая и хихикая, мимо прошли две девушки. В окна, выходившие на запад, лился теплый, насыщенный свет зрелого послеполуденного солнца. Но в комнате веяло холодом. Ужасным, леденящим холодом, который просачивался из-за какого-то иного измерения и пронизывал меня до костей. Вначале Франклин... Потом бар Эда, а теперь эта квартира, которую я назвал своим домом. Нет, неверно мысленно поправил я себя. Первой ласточкой был человек, который позвонил Дау, а потом встретился с Джой и поведал ей о своих мытарствах в поисках дома. Он и все те, кто вложил свое отчаяние в сухие строчки газетных объявлений. Первыми были они. Я взял газету, которую, войдя в комнату, небрежно бросил на письменный стол, Раскрыл ее на странице, где печатались объявления, и увидел, что Дау сказал тогда правду. Вот они, выстроились столбцами под рубриками «Ищу дом» или «Ищу в», Короткие жалкие строчки типографского шрифта, молившие о пристанище. «Что происходит?» — спросил я себя. «Что могло так внезапно случиться со всеми жилыми помещениями?» «Где они, все эти новые многоквартирные дома, которые, поглощая акр за акром, вырастали в пригородах, как грибы?» Бросив на пол газету, я набрал номер одного знакомого мне агента по продаже и найму недвижимой собственности. Секретарша попросила меня подождать, пока он кончит говорить по другому телефону. Наконец он взял трубку. «Чем могу быть полезен, Паркер?» – спросил он. «Меня выбросили на улицу», – сказал я. «Мне нужна крыша над головой». «О, Господи!» – простонал он. «Меня устроит комната», – добавил я. «Одна большая комната. Если нет, ничего получше». «Послушай, Паркер, какой тебе дали срок?» «До 1 января будущего года». «Может статься, что за это время я сумею что-нибудь для тебя сделать. Возможно, что обстановка несколько разрядится. Буду иметь тебя в виду. Говоришь, тебе подойдет почти любое помещение?» Неужели и вправду так плохо, Боб? Они приходят ко мне в контору. Они обрывают телефон. Буквально отбоя нет от людей, которые ищут жилье. Но что произошло? Ведь полным-полно новых домов. А сколько еще строится? Все лето на фасадах висели объявления о продаже или сдаче в наем квартир и домов. Не знаю, сказал он тоном человека, озверевшего от собственного бессилия. Я даже не пытаюсь ответить. Я просто ни черта не понимаю. Я мог бы продать тысячу домов. Я мог бы снять любое количество квартир, но у меня нет ни одного дома, ни одной квартиры. Я сижу сложа руки и качусь к полному банкротству, потому что у меня нет ни единого предложения. Вот уже добрых 10 дней, как их число свелось к нулю. Люди валяются у меня в ногах. Предлагают мне взятки, им кажется, что я веду нечестную игру. Сроду у меня не было столько клиентов, а я не в состоянии вести с ними дела. В городе много приезжих? Что ты, Паркер, не думаю. Во всяком случае, не настолько же. Так может, квартиры ищут молодожены? Поверь мне, что половина моих клиентов – пожилые люди, которые продали свои дома, потому что дети выросли и живут самостоятельно. А им самим понадобилось жилье поменьше. Другие, и таких тоже немало, продали свои дома, потому что их семьи разрослись, и им потребовалось дополнительное помещение. А на сегодняшний день, подхватил я, свободных жилых помещений нет и в помине. Вот именно, подтвердил он. Больше нам говорить было не о чем. Спасибо, Боб. Я постараюсь что-нибудь для тебя присмотреть, пообещал он. Тон его не вселял особых надежд. Я повесил трубку и, сидя у телефона, стал размышлять над тем, что же все-таки происходит. Я был убежден, что все это неспроста. Подобную ситуацию невозможно объяснить одним только необычным повышением спроса. Нечто бросило вызов всем экономическим законам. Чутье мне подсказывало, что за этим скрывается крупная сенсация. «Франклин продан. Эду отказано в аренде помещения. Старина Джордж продал этот дом». Толпы отчаявшихся людей штурмуют конторы по продаже и найму недвижимой собственности, пытаясь раздобыть себе кров. Я встал, надел пальто и шляпу. Выходя из квартиры, я постарался не глядеть на полукруглый вырез в ковре. У меня возникло ужасное подозрение. Подозрение, от которого кровь стыла в жилах. Рядом с моим домом проходила торговая улица. Одна из тех торговых улиц, где магазины открывались много лет назад, Задолго до того, как кому-то взбрело в голову, как попало распихать торговые центры по окраинам. Если мое подозрение правильно, ответ я получу в торговом центре. В любом торговом центре. И я отправился на поиски этого ответа.